Глава одиннадцатая. Катя в компании банана углубилась в парк и уставилась на сидящую на скамейке парочку, коротко стриженного под машинку парня в дешёвом спортивном костюме и широкобёдрую девушку в джинсах и толстовке. Оба держали в руках по банке с пивом, пара жестянок валялась у них под ногами, девушка закинула ноги на молодого человека и громко напоказ хохотала над его рассказом. «Может, Эти?» с сомнением спросила Катя. «Что тянет?» Банан прищурился. «Страсть, желание обладать и влюблённость. Ну, такой микс нормальный, похож на мой. По крайней мере, искренний. Настройся на них. А что будет, если я ошиблась, и это не мой цвет? Ну, не зайдёт. Если совсем мимо и далеко от того, что надо, то проблюёшься. Если близко, то небольшой кайф словишь, но он быстро пройдёт. Давай, попробуй». «Не проверишь, не узнаешь», — согласилась она. «Но как?» — Катя жадно уставилась на пару. «Услышь цвет, увидь звук. Мы воспринимаем эмоции через те же органы чувств, что есть у людей. На свете больше всего визуалов и аудиалов, так что чаще всего говорят о цветах ауры или её звучании. Но я видел одного, который воспринимал её на вкус и через тактильные ощущения. Что ты чувствуешь?» Катя сконцентрировалась, широко распахнула глаза и уставилась на парочку. Она, наконец, увидела, как вокруг них разливается сияние и звенит мелодия. Не очень стройная, в чём-то близкая к какофонии, но всё-таки это был звук тех чувств, которые парень с девушкой испытывали друг к другу. «Сошлись? Цвет и звук?» — спросил банан. В сполохе цветов ауры, наконец, синхронизировались нотами, слившись в целостную картину. Катя кивнула. Банан приблизился к её щеке и шепнул на ухо так, как мог бы говорить змей-искуситель. «А теперь тащи. Забери себе эту силу». Она распахнула глаза ещё шире и разом втянула в себя и цвет, и звук. Энергия разлилась по ней, и Катя вспыхнула, словно лампочка. Её аура плеснула украденными цветами во все стороны. У неё перехватило дыхание и закружилась голова. В это время девушка на лавке убрала ноги с колен парня. Он посмотрел на неё с недоумением и отодвинулся. Девушка сделала то же самое. Они будто не понимали, почему оказались рядом. Катя начала падать, и банан подхватил её под руки. «Тихо, тихо, тихо!» — прошептал он ей на ухо. «Вот тебя накрыло-то! Неужели с первого раза попали в точку?» Или... Катя приподняла веки и посмотрела на банана абсолютно влюблёнными глазами. Тот улыбнулся, хорошо отработанный обольстительной улыбкой. — Кайф, да? Ощутила? — Катя кивнула. — Поздравляю, теперь ты настоящий Амир, — прошептал он, прижавшийся лбом к её лбу. Их губы оказались совсем рядом, они ощущали дыхание друг друга. Сердце Кати застучало быстро-быстро, аж в кончиках пальцев защипало. — Хрена себе вы быстро! — раздался совсем рядом голос М. Катя с бананом обернулись. К ним направлялись м и Денис, на вид напряжённый и рассерженный. Пьяно улыбаясь, Катя сказала «Привет». Денис больно сжал её руку и оттащил в сторону. «Не смей больше так исчезать. Это опасно». «О, ты снова боишься за меня? Это так классно!» засмеялась она. Он, кажется, понял, что с ней произошло. «Так хватит?» «Поехали отсюда, нам пора двигаться дальше». Катя прищурилась. «А кто ты такой, чтобы мне приказывать? Я зачем сбежала из дома? Думаешь, из-за тебя? Да? Мне просто надоело, что мне всё запрещают и вечно говорят, что делать. Если начнёшь вести себя так же, я и от тебя сбегу. Понял?» Денис в ярости посмотрел на неё, растерянно лавя ртом воздух, но так и не смог подобрать нужных слов. «Слушай, банан...» Эти двое пипец какие странные. Пусть лучше валят, а? Тихо сказала Эм, наблюдая эту сцену. Малыш, так же тихо, чтобы не услышали остальные, протянул он обвыражительно улыбаясь. Ты что, совсем не врубаешься? Это он странный, полукровка похожа. Как раз он и свалит. А она? Ты ещё не поняла. Я сам только что допёр. Она не просто и мер. «Мы её так прокачаем, что станем самыми крутыми, круче Питера и Москвы. Поняла?» Эм закатила глаза, сочтя всё это безумными фантазиями. Банан притянул её за руку, сгрёб в охапку и приобнял. «Ну, малыш, камон, послушай меня. О, смотри-ка, Витёк с Яриком развлекаются». На шум драки обернулись и Катя с Денисом. На краю парка две группировки молодых людей шли стенка на стенку. Было неясно, что они не поделили, но обе стороны были настроены решительно. Здоровые качки в спортивных костюмах кинулись друг на друга, активно лупя кулаками по всем, кто подворачивался под руку. Позади массовой драки стояли и настраивались на толпу Ярик и Витя. Катя подошла к банану и вопросительно взглянула на него. «Это их любимая комбо — ярости ужас», — пояснила вместо него Эм. «Могу поспорить, что наши же их и спровоцировали». Катя жадно смотрела на всполохи фиолетового и красного, озарявшие поляну. это марево как спрут тянуло к ней щупальца и манила к себе. Она заметила, как Ярик зацепился за яркий красный всполох и целиком втянул его. Лысый качок резко остановился, пропустил удар, упал, обернулся и только тогда заметил Ярика и Витю. «Это что сейчас было?» Взревел он, вскочил и двинулся к Ярику. Катя удивилась, как этот бугай снова моментально накачал себя яростью так, что эмоции опять полыхала ярким костром. «Ты чего сейчас со мной сделал?» — крикнул качок, подлетая ближе. Ярик снова попытался высосать его ярость, но был уже настолько полон, что почти уплыл. Поэтому на этот раз захлебнулся красным и упал на землю, утратив связь с реальностью. «Зараза! «Что это?» — закричал качок и с разбегу врезал Ярику ногой в живот. Тот слабо дёрнулся, как манекен, но никак не ответил на удар. Качок перевёл взгляд на Витю. Драка затихла, обе компании в недоумении уставились на Эмиров. «Эй, это же те, кто всё начал!» — заметил кто-то. «Точняк, а чё они тут стоят? Бей их!» Не тратя времени на раздумья, крикнул качок, и толпа ринулась на Витю. Катя увидела, что тот в ответ ударил тем зарядом ужаса, который успел накопить. Трое из нападавших упали и в страхе поползли прочь, но остальных эмоциональная атака даже не задела. «Да кто вы такие, твари!» — крикнул качок и с одного удара свалил Витю на землю. Остальные кинулись бить его и Ярика ногами. Денис не смог остаться в стороне и бросился в бой. Он с разбегу отправил в нокаут одного, Ударил другого ногой так, что парень согнулся пополам и выбыл из битвы. Но остальные быстро опомнились и, обнаружив нового противника, накинулись на Дениса. Катя подбежала к Банану. «Ну, что вы стоите? Им же надо помочь». «Чего?» — презрительно ухмыльнулась им. «Что, чего? Их же бьют, и им больно». «Дура, что ли? Эмеры не чувствуют физической боли и не могут её причинять». Катя обернулась. На Дениса обрушивался град ударов, но ему, кажется, и правда было всё равно. Он продолжал драку, как ни в чём не бывало, но его возможности были не небеспредельны. От особенно сильного пинка Денис отлетел и упал. Нечувствительность к боли не защищала от переломов и травм внутренних органов. Катя зажмурилась. Казалось, ещё мгновение, и эта пылающая красным толпа попросту его растопчет. Она сорвалась с места и бросилась в драку. С разбега запрыгнула на плечи Качка и вцепилась ему в лицо. Парень взвыл, попытался скинуть её, но только распахал себе кожу её ногтями. Катя тут же нагнулась и укусила его за ухо. Эту сцену уже не раз видеть. Улыбнулся Банан и приобнял Эм. Качок закричал, сорвал, наконец, девушку с себя и бросил её на землю. Денис тут же подлетел и встал над Катей, готовы защищать её изо всех сил. «Ты снова боишься за меня!» — крикнула она и неожиданно засмеялась. Она была переполнена энергией. Всё нервное напряжение, страх, ярость и непонятная радость выплеснулись из неё огромной, окутавшей всех присутствующих волной. Дерущиеся неожиданно повалились на землю, согнувшись от приступов смеха. Это было настолько неестественно, что, казалось, люди катаются по земле в спазмах боли или в эпилептическом припадке. Эм удивлённо посмотрела на Банана. «Я же тебе говорил, а на уникум!» — улыбнулся он. Макеев стоял в полутёмном операционном зале, где у покрытые мониторами стены работали несколько сотрудников. Каждый из них тихо докладывал об аномалиях. Вспышка ненависти в Торжке. Вероятность естественного возникновения 80%. Ликование в Бологом. Там сегодня праздник. Вероятнее всего, естественное происхождение. Неожиданно один из экранов замигал множеством точек. «Что там?» — быстро спросил Макеев. «Аномалия в Борске. Работа как минимум нескольких эмеров с разной специализацией». «Нет, это она», — прошептал Макеев и подошёл вплотную к экрану. «Значит, Борск?» Он повернулся к помощнику. «Запиши адрес и отправь туда группу на всякий случай. Как-то они слишком далеко от цели забрались». Тот кивнул и улыбнулся. «Отправлю. Обязательно отправлю». Помощник вышел из зала. Как только за ним хлопнула дверь, Макеев повернулся и посмотрел ему вслед, прищурив глаза. Интуиция редко его подводила и что-то в ответе сотрудника ему не понравилось. «Игорь, проследи за ним», — коротко приказал он начальнику охраны, как обычно стоявшему рядом. В кармане Алексея интенсивно захрюкал телефон, как будто в общем чате внезапно принялся активничать тот самый друг, который отправляет целое сочинение по одному слову. Он достал смартфон и взглянул на экран. «Ого!» Похоже, дождались. Что там? Оживилась Алиса и на автомате из любопытства подошла ближе, но тут же отвернулась, потому что её замутило от вида экрана. Множественные аномалии. Совсем рядом. Человек 12. Что со спектром? Куча всего. Сначала минус красный, потом плюс фиолетовый, потом добавили жёлтого. В хрена себе там заварушка. Скорее всего, это тот, кого мы ищем. Погнали. Первой шла Эм, поддерживая под руку Ярика, который отчаянно хромал. Витя с бананом плелись за ними, Катя с Денисом чуть отстали. Катя всё ещё находилась под впечатлением ярких, острых эмоций, которые только что испытала. Адреналин не ушёл из вены, руки у неё до сих пор тряслись. «Я плохо поступила, да?» — спросила она. «Почему?» — удивился Денис. «Я только что дралась и чувствовала столько всего!» Меня учили, что так нельзя, что нужно быть ровной, спокойной, что вот это всё ужасно. Ярость, страх и злость. Ну и что? Нормальные чувства. Главное, что они твои. Плохо другое. Воровать их у других плохо. Получать от этого сильный кайф тоже плохо. Почему? Я же им мир? возмутилась Катя. Это тебя банан научил? Тех страшных на мосту, помнишь? Они тоже раньше были эмирами. Также высасывали чужие чувства и получали мощный кайф. Подсели на него так, что, если не своровали эмоцию, начинается ломка и с каждым разом всё раньше. Им хотелось всё больше и больше, и однажды они не смогли устоять перед соблазном высосать другого и мира, потому что приход от этого в разы мощнее. И всё, с этого слезть уже нельзя. Такой кайф выжигает что-то в мозгу, и ты навсегда становишься каником. Глеб говорил, что лучше снимать по чуть-чуть с большой группы людей. Тогда и получаешь нужную подзарядку, и риска подсесть нет. Но кайфа от этого тоже почти никакого. Катя с ужасом посмотрела вслед Банану и остальной компании. Это что, На они тоже все станут каниками? Ну, м вроде поступает правильнее остальных, но, скорее всего, тоже сорвётся. Все меры, которых я долго знал, рано или поздно скатывались туда становились каннибалами. Кроме Глеба. Но он уникум. А я? Я тоже превращусь в Каника. Если останешься с ними, то да. Но я знаю место, где могут помочь. Тебе выбирать — остаться здесь или поехать со мной. Катя остановилась, внимательно посмотрела на Дениса и кивнула. «Хорошо, поедем. Только завтра. Сегодня столько нового случилось, а ведь день только начался. Можно я проживу его до конца?» Денис не ответил. Он молча смотрел на приоткрытую дверь Дома культуры. Банан тоже это увидел. «Так, кто дверь не закрыл? Эм, ты последней выходила?» «Я заперла. Абсолютно точно!» — прошептала она. Денис подошёл ближе. «Я помню, точно закрывала». Ярик тоже перешёл на шёпот. «Что? Каники?» Катя стала озираться по сторонам. Вдруг страшные парни в чёрном притаились где-то рядом. Но площадь была практически пуста, только вдали возились мотоциклами два байкера, но на каников они никак не походили. Денис оглянулся в поисках оружия и поднял с земли кусок арматуры. «Сейчас проверим», — решительно сказал он и распахнул дверь. Изнутри доносились звуки возни. На полу уронили какой-то металлический предмет, раздалось сдавленное ругательство, а затем... Приближающиеся шаги. Денис занёс арматуру для удара, но из коридора появилась Вера. Она была одета, как городская сумасшедшая, ограбившая винтажный магазин. На голове красовалась нелепая чёрная шляпка с вуалью, на ногах блестели ботинки на платформе. Дополняли образ, кружевная юбка и замшевая курточка с рукавами-фонариками. Вера прижимала к себе ворох вещей, позаимствованных с пола комирской аптечки, и, похоже, порядком опьянела от заряда эмоций, которые получила от напитанной чувствами безделушки. «Ой, мальчики-девочки!» — игриво сказала она, улыбаясь так, как улыбаются подвыпившие люди. «Ты кто такая и какого хрена тут делаешь?» — спросил банан. Витя подскочил к Вере и выдрал у неё из рук метроном. «Это моё!» — воскликнул он, Сделал шаг назад и запустил прибор, чтобы проверить, работает ли тот. Метроном начал отбивать неровный панический ритм, и Витя улыбнулся. Вера кивнула. тут то, то я думаю, отчего мне не по себе. забирая страшная штука, а остальную не отдам. Это мне, чтобы силы восстановить. Я странница, а странникам помогать надо. Это же мои вещи!» — возмутила Сем, уперев кулаки в бока. Вера обворожительно улыбнулась. Красиво, да? Мне идёт. А может, предложить странице чаю? Задав вопрос, она разлила вокруг атмосферу умиления, чуть-чуть, так чтобы остальные меры не заметили этой тонкой манипуляции. Внимание на это обратили только Денис, ожидавший от Веры чего-то подобного, и Катя, которая жадно впитывала незнакомую эмоцию. Конечно, конечно. Ярик улыбнулся и жестом пригласил гостей внутрь. «Заходите!» Эмм фыркнула, но промолчала. Банан покачал головой и вошёл следом за Верой. Катя, проходя мимо Дениса, отметила, что он так и стоит с арматурой в руке в состоянии крайнего удивления. Алиса и Алексей наблюдали эту сцену с дальней стороны площади у бывшего дома культуры. «Ты видел, видел?» «Это же та тётка с видео, помощница Глеба!» Алиса в возбуждении ткнула Алексея в бок. «Значит, и он где-то здесь?» «Не факт», — флегматично заметил тот. «Включи мозг. Твоего дядю от чего то вынесло в поезде. Ему явно было пипец как хреново. После этого парень, который о нём очень заботится, это было видно по записи, срывается и мчит в другой город. Если бы речь шла о нормальных людях, я бы решил, что он в аптеку рванул. Далее он что-то или кого-то находит и сразу вызывает помощницу дяди. Я бы сказала, что она должна отвезти этого кого-то или что-то в Питер, чтобы помочь Глебу. Хм, Алиса прищурилась. Всё страньше и страньше. Никогда не слышала о таком методе восстановления, но Глеб уникум, может, у него всё по-другому работает, и ему, чтобы выйти из эмоциональной комы, нужен другой такой же? «Если я тебя правильно понял, и ваши способности наследуются, то, скорее всего, нужен его ребёнок, и это кто-то из той компании». «Но не тот парень, которого мы преследовали, не водитель трёх шестёрок. Нам нужен кто-то ещё, но кто? По возрасту на роль моего двоюродного братика или сестры подходят все. Но трусики в машине явно были не мужскими», — ухмыльнулся Алексей. Может, это была просто шлюшка, которую он подцепил по дороге, а ехал он сюда, — отмахнулась Алиса. Но кто навёл шухер в автобусе? Да и как-то это не вписывается в картину, если парень мучался за лекарством, чтобы спасти босса. «Да кто вас, мужиков, разберёт?» — фыркнула Алиса. Ну ладно, будем считать, что девушка — более вероятный вариант. Но это мы скоро узнаем. Наш герой вместе с этой тёткой скоро поедут дальше. Посмотрим, кого они возьмут с собой, и по их следам найдём Глеба. «Изи бизнес!» — улыбнулась Алиса. Алексей с сомнением покачал головой, но ничего не сказал.